ва, десятая. Почему-то полковника полиции Маросе представляла себе как усатого мужика с большим животом и обязательно строгим взглядом. Поэтому обаятельный, улыбчивый блондин произвёл на неё неизгладимое впечатление. Это как герой женских грёз из песни про настоящего полковника, о котором мечтает каждая. ПП был лёгок в общении, профессионален, все схватывал на лету. И самое главное, безоговорочно верил Руслану, Семену и даже ей. Петр Петров и следователь из следственного управления явились к ним незамедлительно. Преступную группу взяли на месте. Да они и не в состоянии были не только уйти, но даже и уползти. Следователь не мог не оценить, в каком виде попали к нему задержанные. Вы просто садисты. Так разукрасили всех, что даже страшно смотреть. Мы не старались, это у нас случайно получилось, ответила за всех Маруся. Руслан от госпитализации отказался, а вот Семёна на носилках увезли в травматологию. Да он толком и не мог ничего сказать. На него набросились, жестоко избили требовали рассказать, зачем явились на кладбище, какие цели преследовали. Семён гордился, что несмотря на боль и отчаяние, он не раскололся и не выдал друзей. На кладбище нашли много интересного. Во-первых, труп Никиты оказался не единственным. Были найдены ещё два трупа в замороженном состоянии и много трупов зарытых в кошачье, собачьих могилах. Оказалось, что это кладбище уже как-то проверяли, но не тщательно, а для галочки. Теперь должны были полететь неродивые головы проверяющих. Кладбище обыскали, могилы сырыли. За огромные деньги директор кладбища, как оказалось, в прошлом нерассудимый, хоронил криминальные трупы. Тут были зарыты жертвы заказных убийств и вывезенные в неизвестном направлении из московских квартир одинокие старики и мужья, убитые жёнами, захотевшими оставить себе деньги супруга плюс молодого любовника для отъезжих, да мало ли. Не всё так просто, сказал Пётр Петров, потому что возникает правомерный вопрос: для чего такой риск? Хорошие деньги бандиты получали, закапывая любимцев богатых людей. В России ежегодно пропадают тысячи людей. Кто они? Кто-то потерял память? Затерялся на просторах нашей большой страны кто-то сам захотел исчезнуть по собственной воле, но многие из этих людей уже мертвы. Это ясно. А уж зарыть труп в лесу вообще не составляет особого труда. Дремучие чащи болота было непонятно, почему надо было хоронить пропавших именно здесь. Но ответ мы нашли. Дело в том, что эти ребята банда наемных убийц. Ими руководил директор, распределял заказы, они привозили работу на дом, здесь же и прятали. Имелся и катафалк фирменный с надписью "Захоронение и кремация домашних питомцев". Безусловно, до поры до времени их не трогали, но и к деятельности теперь пришёл конец, и, между прочим, не без вашего участия. Хочется кое о чём вас спросить. Ответим на все вопросы, кивнул Руслан. Как вам это удалось? Что удалось? Не поняла Маруся, чувствую радость и облегчение, что они выбрались из этой заварушки. Как вам удалось обезвредить банду головорезов? Ведь силы были не равны. Мало того, что вы находились на вражеской территории, среди вас была слабая женщина, раненый мужчина и избитый до потери чувств парень. Как вы их всех сделали? По очереди, пожал плечами Руслан. Маруся была бесподобно. Покосился он на Марусю. Я бы пошёл с ней в разведку. С Марусей? уточнил Пётр. С женой моей, улыбнулся Руслан. Начинается, закатила глаза Маруся. Какая жена? удивился полковник. Самая настоящая, официальная, ответил Руслан, но тут он немного солгал, потому что официальная, да, но не совсем настоящее. Поздравляю. Вы отличная пара. Не знал, что ты женился, не знал. Верная жена, так сказать, боевой товарищ, одобрил Пётр. Да ты издеваешься, что ли? Не выдержала Маруся. Только не надо сейчас вдаваться в подробности, сразу же откликнулся Руслан. Сейчас не до этого. Мы и так эту тюрьбу бандитов, если ещё узнают, что мы женились по расчёту, могут в нас разочароваться. Онизив голос, прошептал он ей на ухо, только глаза оставались весёлыми. Хорошо, не будем сейчас светиться. Ты прав, согласилась Маруся. Но у меня тоже есть вполне резонный вопрос. За что они убили Никиту? Хороший вопрос, согласился Пётр Петров. Думаю, что мы всё выясним. Можно предположить, что он поехал на кладбище ночью, чтобы что-то разузнать. Как он узнал о нём, пока непонятно. Как прокололся тоже. Нет. Ну как вам удалось выйти победителями из этой катавасии? Всё равно не понимал полковник. Спонтанно, ответила Маруся. Мы действовали в состоянии аффекта, подтвердил Руслан. Это придаёт дополнительные силы. К тому же я не хотела позориться перед молодой женой и должен был произвести на неё должное впечатление, чтобы она не жалела, что вышла замуж именно за меня. Мы спасали свою жизнь, вторила мужу Маруся, которая начинала краснеть и нервничать, как только он заводил свою пластинку о том, что она ему жена. Что характерно, спасли жизни-то, ответил Пётр. А бандиты в состоянии не очень. И вот что-то совсем не жалко мне этих сволочей, сам бы перестрелял всех, честное слово. И слава богу, что всё так закончилось. И чтобы вот Семёну выйти из больницы с минимальными потерями, отметил Руслан. Маруся и Руслан были выпущены из следственного изолятора живыми и невредимыми. Они вышли на улицу, и, казалось, сами в это поверить до конца не могли. Пережитый ужас постепенно отступал, и вся явь настоящего постепенно возвращалась к ним. И всё-таки хорошо, что мы остались живы озвучила Руслан то, о чём она уже подумала, но вслух не произнесла, словно опасаясь снова ощутить тот холодок, который чувствовала, пока их жизнь висели на волоске. "Неплохо", согласилась она, держа его под руку. "Может, пойдём где-нибудь?" предложил он. Маруся подняла на Руслана глаза и вдруг очень остро ощутила, что не хочет с ним расставаться, причём никогда. Вот так бы И было всё время рядом. Может, ко мне? спросил Руслан. Зачем? Не хочу тебя отпускать. Как-то даже грустно. Вдруг всё закончилось и ничего больше не произойдёт. Мне очень с тобой интересно. Это правда, сказал он совершенно искренне. И я пискнула Маруся, что ты боишь, что ты подумаешь, будто я нацелилась на твои деньги, поэтому Ты торопишь меня с процедурой развода? спросил Руслан, слегка улыбаясь. Именно. Я это и хотела сказать. Обрадовалась Маруся. Хорошо, хоть ты меня понимаешь. Дурочка ты. Я об этом не думаю. Расслабься. Успеем ещё. Давай будем пока вместе, предложил он. Зачем? Потому что и ты, и я хотим этого. Что же в этом плохого? ответил он. Меня тянет к тебе. Меня сейчас интересуешь ты. Надолго это? Время покажет, туманно ответил Руслан, не кривя душой. Вот именно, не хочу стать женщиной на одну ночь, насупилась Маруся. Так это и от тебя зависит тоже. Вы постоянно обманываете. Кто? не понял Руслан. Все мужчины. Я бы так не обошёл, не согласился Руслан. Я позволю себе прервать наше объяснение и отправилась к Ари Сергеевне женщине, которая попросила меня и Никиту приехать на это кладбище и доказать, что она права, ответила Маруся. Руслан на несколько секунд задумался. Знаешь, я с тобой и не спорь. Да я обманывать я ни тебя, ни кого-либо другого не собираюсь. Не в том я сейчас в состоянии. Все силы потратил, и физические, и душевные. Что характерно, задумалась Маруся. Ты не заметил, одну странную вещь. Что именно? Твои друзья, узнав, что ты женился, очень удивлялись. Хорош же ты, видать, гусь. Семейная жизнь, видно, не для тебя. Ты же знаешь, как это получилось. Друзья правы, улыбался Руслан. А Маруся безумно захотела изпустить в него чем-то тяжёлым, но она сдержалась. Они дошли до машины. На этот раз это был чёрный Mercedes. Они отправились по адресу, который Маруся оставила Калара Сергеевна. Хорошая у тебя машина, отметила Маруся. Да. Люблю комфортные тачки, не спорю. Имею право, зарабатываю немало, ответил он, потрогав голову. Ему всё-таки наложили швы, но от госпитализации Руслан отказался. Болит? участливо спросила Маруся. Уго Такой постоянный шум в голове. Врач сказал, что пройдёт со временем. Может, надо было в больницу, под наблюдение докторов? Вечно ты спешишь. Ещё чего пройдёт? Я в порядке. Голова крепкая, выдержит. Вот только думаю всё время о тебе. Может, это от удара? Хитро покосился он на неё. Это от дури, ответила Маруся, пряча улыбку. Смотри, какая странная ситуация. Я имел кучу баб и только с одной не спал, с тобой, с моей законной женой. Ну какая я тебе законная? Так что даже не рассчитывай, отрезала Маруся. А я так рассчитываю, так рассчитываю. Рука Руслана соскользнула с ручки передач и погладила её колено. Маруся дёрнула ногой и стукнула его по ладони. Пыль о студи? Ты как строптивая кобылица а ты как петух, который только тем и занят, что топчет кур». «Не всех подряд, а только свою законную квочку», — вздохнул Руслан. «Да, мне с супругой повезло. Боевая она у меня подруга. Еще и сковородой может огреть, если разозлиться». «Ну ты и балабол», — покачала головой Маруся. «Если ты сказала правильный адрес, то твоя Клара Сергеевна живет в элитном поселке совсем недалеко от окружной дороги». Она утверждала, что дама состоятельная, вспомнила Маруся. А что у тебя торчит из сумки? поинтересовался Руслан. Так чучело несчастное, так и еж с ним. Надо будет отдать, хотя даже не знаю кому. Его Никита купил, сказала Маруся. Боюсь, что мне его придётся оставить себе на память или выбросить. Тфу. Барсик, засмеялся Руслан. Ты как ляпнула про кота? Я чуть со стула не упала. Не дай Бог, думаю, заметить, что это не кот. И заметили, вздохнула Маруся. Вот не привык я заглядывать кошкам под хвост, согласился Руслан. Ладно, что вышло, то вышло. Хорошо, что накрыли эту банду, и очень плохо, что мы не спасли парня. Но мы его бы и не успели спасти. Его убили сразу же. Ага, когда твой отец выгнал меня, и Никита остался один. А так бы я была с ним. И что? Слава богу, что тебя забрали. Может, этим спасли тебе жизнь. Я даже представить себе не могу, что тебя так же могли убить. Нервно повил плечом Руслан. Так что я очень рад, что ты не сунулась туда вместе с этим несчастным парнем. Не надо было лезть куда не следует с непрофессионалом. Зато с тобой я не пропала. Ты так их уделал. Покосилась на него Маруся. Ну я же мужчина, малышка. Я могу заступиться. Ты не сомневайся во мне ответил Руслан. «Я и не сомневаюсь», ответила она, ощущая внутреннюю дрожь, но уже приятную. Вскоре показался дом Клары Сергеевны. Руслан, живущий на широкую ногу, не удержался и присвистнул от удивления. «Вот это хоромы!» Дом больше напоминал огромный замок с нестандартными арочными окнами и подсвеченным витражом по центру, видимо, там, где находилась центральная лестница. Дом был четырёхэтажный с башнюками. За причудливой кованой изгородью раскинулся ухоженный сад с скульптурами и фонтаном. "Нехилый домишко", подтвердила Маруся. "Руслан", посигналил. Чугунные ворота Медленно и бесшумно поехали в стороны, пропустив гостей на широкую аллею. Класс. А здесь есть охранники? спросила Маруся. Думаю, что такой дом должны охранять, и в видеокамеру нас видят, раз дверь открыли. Огнулся Руслан. Она встречуем уже неслась, очаровательно улыбаясь, Клара Сергеевна в лёгком воздушном платье с меховой опушкой. Она была в полной боевой раскраске, демонстрируя желание встретить гостей в любое время суток во все оружие. Дорогие мои, проходите. Контрольно-пропускной пункт уже оповестил о вашем приезде, сказала она, подтверждая их догадки об охране этого уютного уголка. Очень рада вам, Маруся. А кто это с вами? Простите, мы незнакомы. А где же высокий рыжий парень? Здравствуйте, Клара Сергеевна. А мы к вам по делу. Милости прошу, господа журналисты, милости прошу. Я знала, куда обращаться и к кому, знала, что вы мне поможете. Расплылась в улыбке Клара Сергеевна, введя гостей к дому. Маруся оглядывалась по сторонам и отметила, что поблизости людей не было, словно все, кроме хозяйки, вымерли. Перешагнув порог, Маруся ахнула. Это был не частный дом, а музей антиквариата. Роскошь так и била в нос дорогими, но порой не очень уместными вещами. Чувствовалось, что для хозяйки цена была важнее гармонии. Я живу уединённо и одиноко, так что очень рада гостям. Давайте пройдём сразу в столовую. Это почти кухня, такое привычное место для встречи русских людей. Суетилась Клара Сергеевна. «Неудобно», — пискнула Маруся, но ее решительно прервал Руслан. «Спасибо. Мы бы не отказались перекусить с дороги. Разрешите, я закажу пиццу», — сказал он. «Я могу оплатить любой заказ из ресторана». «Да о чем тут говорить? Какой заказ? У меня от еды в трех холодильниках полки ломятся», — воскликнула Клара Сергеевна. «Говорю же, все есть». «Нет только счастья в личной жизни», — подмигнула она Маруси. «А у вас, видимо, всё хорошо. У нас медовый месяц», — ответил Руслан, воспользовавшись смущением спутницы. «Мы недавно поженились». «Поздравляю!» «Какая вы интересная пара! Вы явно подходите друг к другу!» — стрельнула по ним цепким взглядом Клара Сергеевна. «Чем интересная?» спросил Руслану, которого мысль о том, как странно он женился, не выходила из головы. Просто интересное. А Маруся, похоже, не в курсе, что вы поженились. Шучу я, вдруг выдала проницательная дама. Больно уж у неё вид удивлённый, ошарашенный. Идите за мной. Столовая Марусю поразила до глубины души. Высотой потолок столовой соперничал с высотой готического костёла. С потолка Свисала каскадная люстра с хрустальными подвесками. Стены были чёрного цвета и местами украшены хрустальными панелями, которые очень красиво подчёркивали этот вроде бы всепоглощающий цвет. Готические окна с цветными витражами придавали помещению церковную атмосферу. В старинном шкафу-витрине сияла целая коллекция дорогого хрусталя. И главное, что при такой обстановке все блистало чистотой. А это было удивительно при таком огромном количестве хрусталя и стекла. Клара Сергеевна перехватила восторженный взгляд Маруси и добродушно засмеялась. «Нравится. Стильно. Я люблю свою столовую. Правда, при слуге приходится не сладко. Уборка здесь очень трудная. Столько хрупких, дорогостоящих вещей а уж вымыть эту люстру легче застрелиться. Но, как известно, красота требует жертв. И вот моя гостиная-столовая полна красоты. Зато это производит впечатление, не правда ли? Они сели вокруг большого овального стола на белые с высокими спинками стулья. Клара Сергеевна дала указание стайке, словно из-под земли возникших девушек в черных скромных платьях и белых накрахмаленных фартуках. «Просто сериальная сказка из жизни богачей», — подумала Маруся. Через несколько минут стол сервировали фарфором нежно-кремового цвета, хрустальными бокалами с серебряными столовыми приборами. Девушки подали закуски. Салат в большом салатнике с золотой каймой, разнообразные колбасы, свежайшую ветчину, печень, фуа-гра с ягодами и сладким соусом, несколько видов сыров, фрукты, причем самые экзотические. «Лосось на горячее», — сказала Клара Сергеевна, «с соусом из прованских трав и диким рисом». «Господи, да и так всего много! Не надо ничего!» — невольно воскликнула Маруся, у которой уже слюнки потекли. «А это дорогое вино». Клора Сергеевна указала на поставленные на стол две пыльные бутылки. Как положено, дорогие гости, и откроем, вызвался Руслан. А мы к вам без подарков, как-то не подумали. Вы лучше расскажите мне, права я была или нет. Клора Сергеевна взяла белоснежную салфетку, расправила её и положила на колени. Руслан, как единственный присутствующий мужчина, открыл вино и разлил его по бокалам. Аромат потрясающий, Клара Сергеевна подняла к носу бокал с вином. Сама себя не похвалишь, так никто не похвалит. Вино хорошее, согласился Руслан Пригубев, а Маруся для солидности кивнула. Она не пила таких вин никогда в жизни, но вкус на самом деле был необычным, насыщенным и терпким. По всей видимости, она всю жизнь пила не то, что надо. Закуска тоже была под стать вину: свежая, прекрасно приготовленная и дорогая. На пару минут наступила тишина. Слышалось лишь лёгкое постукивание столовых приборов. После нескольких тостов Маруся расслабилась и успокоилась. Она рассказала о том ужасе, который им пришлось пережить, о размахе бандитской деятельности на кладбище домашних животных, о смерти Никиты глаза Клары Сергеевны округлились. Рыжий пренёк погиб? расстроено произнесла она. Господи, как же так? Ой, горе, какое горе! Это из-за меня. Я попросила, а он заинтересовался. Это я виновата. Не надо было. Клара Сергеевна, вы тут ни при чём. Вы проявили гражданскую позицию, и то, что вам не понравилось, вы рассказали тому, кто согласился вас выслушать. Да уж, палец с кольцом, найденный в могиле. Это повод, чтобы задуматься, ну, всё равно. Как же так? сказала Клара Сергеевна. Кстати, этот самый пальчик и кольцо, у вас ещё? поинтересовалась Маруся. Клара Сергеевна кивнула. Придётся сдать органам правопорядка для установления личности погибшей, пояснила Маруся. Полицейские к вам приедут для получения показаний, ну заодно и пальчик заберут, уточнил Руслан. Клара Сергеевна поджала губы. Я я не против. Я ментам в глаза посмотрю. Ведь они меня не послушали сразу, приняли за сумасшедшую. А теперь вот молодой человек, выполнявший между прочим их работу, Погиб. Пусть приходят. Колец у меня предостаточно, усмехнулась Клара Сергеевна. Чужого не надо. Полицы из могилы я тоже отдам. Сохранила я его, правда, но ничего, выкопаю, выкопаю. Рука Руслана с бокалом вина замерла на полпути. Клара Сергеевна щёлкнула пальцами с ярким ядовито-красным маникюром, и девушка в накрахмаленном переднике быстро принесла ей пепельницу и сигареты. Наверное, это уже был условный сигнал, чтобы подать сигареты. Руслан галантно щёлкнул зажигалкой. Клара Сергеевна закурила. Спасибо. А что мне надо было делать с пальцем? В холодильнике хранить? Приятного аппетита. Это же кусочек человеческого тела. Я положила пальчик в коробочку и похоронила за домом под яблоней. Вот такой вот у меня Вишнёвый сад. Совершенно ни к чему, добавила Клара Сергеевна, делая знак Руслану, чтобы он открывал вторую бутылку. Маруся чувствовала себя очень уютно и комфортно в этой царской обстановке, в приятной компании. Она немного захмелела. Вы правильно сделали. Конечно, похоронить надо было, согласился с хозяйкой Руслан. Пальцы выкопали из земли, туда и вернуть надо было. Они продолжили пить и есть, есть и пить. И, конечно, рассуждать о жизни, о том, как несправедлив мир, какие бывают сволочные люди, просто не люди, форменные бандиты, настоящие звери. Последнее, что Маруся помнила, это фразу Клары Сергеевны: "Кем надо быть, чтобы такие страшные, кровожадные преступления, убийство, прятать в беспощадном огне крематория?" Или в земле под манилками кошечек и пушистых зайчиков. Эта моя умершая кошечка дала толчок к раскрытию мерзкой банды. И с этим было трудно поспорить.